Глава одиннадцатая «Ты долго», — заметила я с легкой завистью, косясь на его сухую рубаху и плотно сидящие на бедрах кожаные штаны, а еще на появившийся на хварде пояс, которого у меня, увы, не было и висевшие там ножны, из которых торчала рукоять меча. Кроме того, оборотень даже соизволил натянуть сапоги, не такие высокие и справные, как у Дагона, но все же не в пример лучше, чем мои раскисшие от воды ботинки». А еще он успел высохнуть и расчесать длинные, доходящие до лопаток, волосы, которые действительно имели красивый медный оттенок и теперь лежали на его спине в виде толстой косы. Я думала, быстрее обернешься. Неужто так издалека меня почуял, что пришлось два часа возвращаться? Мейер странно на меня взглянул. Я думал, за это время ты успеешь переодеться. «Да мне не во что», — со вздохом призналась я, подтягивая к себе мокрый мешок. Не планировала я, если честно, сегодня купаться. Ты можешь замерзнуть. Нахмурился он, неодобрительно глядя на мою развешенную рядом с костром куртку и отчаянно липнущую к телу рубаху. Правда, проступившее из-под нее кружевное белье его совершенно не тронуло. Напротив, оборотень нахмурился еще сильнее и полез за спину, где тяжелым грузом висел такой же приличный мешок, как и у меня. «Вот, надень», — протянул оборотень свою запасную рубаху. Чистую, вкусно пахнущую травой и почему-то свежескошенным сеном. Твоя никуда не годится. И плащ сверху накинь. Прости, я не подумал о том, что у тебя мало вещей. Я собралась было возразить, но Линд пихнул меня лапой, чтобы не делала глупости, и я снова сдалась. Спасибо. Как только высохну, сразу верну. Надевай. Поторопил меня мир, вынимая из мешка еще и теплый плащ. И садись ближе к костру, грей ноги. Второй пары сапог у меня нет, а эти слишком велики. Придется тебе пока походить в старых, но как только доберемся до деревни, купим новые. Я покорно кивнула, не став напоминать еще и о том, что у меня почти нет денег. А то еще и их предложат, и вот тогда я совсем стану похожа на нищую приживалку, чего, конечно же, допустить было нельзя. «Отвернись», — буркнула я, видя, что оборотень снова забылся. Мейер мгновенно смутился, кинул настороженный взгляд на ехидно молчащего кота и послушно отошел в сторону. Причем терпеливо простоял в таком неудобном положении те пару десятков минут, пока я озябшими пальцами стаскивала с себя промокшие вещи, влезала в его широкую рубашку, сушила и подвязывала мокрые волосы. А потом еще куталась в длинный плащ, стараясь не подпалить его искрами из хорошо разгоревшегося костра. Лин, улучив момент, тут же юркнул ко мне на колени, и я благодарно обняла его обеими руками, отчего он счастливо заурчал. После только этого Мейер рискнул обернуться и, поняв, что моя девичья честь не пострадала, осторожно уселся рядом. «Как тебя зовут?» Нерешительно задал он давно мучающий его вопрос. Я ойкнула и поспешно представилась. «Гайде?» «Далеко ты идешь, гайда? Ага. путешествую, так сказать». Давно? Нет, четыре дня, как вышла из дома ведьма. Мейер вопросительно приподнял бровь, выражая удивление моей оговоркой, и вот тут я закономерно заколебалась. Сколько ему можно рассказать? И стоит ли вообще это делать? Не обрету ли я вместо друга еще одного недоброжелателя? Хотя Налина Хварт смотрел без неприязни и воспринимал его как должное и вообще вел себя на редкость корректно? Ну, за исключением самого первого момента. <къем> я изучающе оглядела своего нового знакомого. Мейер смотрел очень спокойно, со сдержанным любопытством и готовностью немедленно прекратить осторожные вопросы, если я скажу, что не желаю об этом разговаривать. В то же время от него исходило ощущение надежности, которым мало кто мог похвастаться из моих прежних приятелей. Он был настоящим, что ли? «Способным стать преданным другом, верным сторонником и очень полезным помощником. Если я, конечно, наберусь наглости попросить его о помощи». «Расскажи», — неожиданно посоветовал кот. «Хварды славятся верностью слову, и они, в отличие от людей, не склонны болтать попусту. Если он пообещает молчать, можешь рассказать ему все, но...» Или почти все, за исключением момента твоего первого появления на заброшенном тракте. Пока, я думаю, для этого не время. Я удивленно посмотрела на мохнатого ворчуна: С чего бы вдруг такое доверие? Только что змеей шипела теперь предлагает раскрыть карты. Он должен тебе, лениво зевнул Лин, почти как ты тому Эару, чтобы он и в тени не нашел упокоения. — А предавать хварды не приучены. Лохварды, тем более привычки врать на потеху Айду они тоже не имеют. К тому же жизнь-то ему все-таки спасла, и он теперь пока не сделает для тебя то же самое, не отвяжется. Я перевела вопросительный взгляд на оборотня, но тот только кивнул. — Долг жизни священен. — А если я освобожу тебя от него? Мейер слабо улыбнулся. Боюсь, это не в твоих силах. Закон моего народа строг к приступившим. К тому же я буду рад отдать тебе этот долг. Хм, ладно, забудем. Я решила не углубляться в странности чужих обычаев. В чужой монастырь, как известно. Но почему ты считаешь, что я не могла утонуть? И почему думаешь, что долг еще не отдан? Ты ишь-то, и по определению не можешь утонуть в водах, которые приняли тебя своей хозяйкой. «Намочить могут, пощекотать волнами тоже. Но утонуть ты не утонешь, даже если ударишься головой, как сегодня, или потеряешь сознание. Река просто вынесла бы тебя немного дальше, и ты очнулась бы уже на берегу. Я недоверчиво покосилась. Мне что, теперь и утопиться будет нельзя? Даже если я сама вдруг пожелаю?» Оборотень усмехнулся. «Если пожелаешь, то мешать тебе не станут». «Но не думаю, что до этого когда-нибудь дойдет. Ты не похожа на девушку, способную утопиться ради какой-то глупости». «Ну, Но... <смех> это я просто так спросила». «Хорошо, тогда у меня другой вопрос. Зачем ты за нами шел?» «Я уже сказал, долг отдать». «А след наш как нашел?» «Как обычно», — пожал плечами Хварт. «Я же наполовину зверя, а когда перекидываюсь, то любой след отыщу с закрытыми глазами». «Да?» В моем голосе проснулось прежнее подозрение. «Что же ты тогда так долго искал? Помнится, мы с тобой с утра виделись, а догнал ты настолько к вечеру». «Я просто не сразу восстановился. Серебро больно ранит. Вытащить его самостоятельно Хварда не в силах, слишком сжется, но когда его вытащила ты, я смог встать на ноги». «На них обычно быстро заживает», неожиданно встрял в разговор Шейри. Но серебро лишает хвардов этой способности надолго. Мейер согласно кивнул. «Если бы ты прошла мимо, я бы умер к ночи». «Ну, не умер же», — неловко отвернулась я. «Это хорошо. Зверь из тебя получился красивый». Оборотень снова удивился, но Лин не дал ему времени задать еще один вопрос. «Между прочим, лохварды это совершенно особая ветвь». — важно заявил он, махнув у меня перед носом пушистым хвостом. — Если простой хвард умеет обращаться в одного единственного зверя, то лохвардам доступны несколько обличий. «Правда — Правда? — изумилась я. — Обычно два-три, — подтвердил Мэйр. — Редко больше, но из-за этого хварды нас терпеть не могут и какое-то время назад даже порывались затеять войну. Считается, что хварды — чистокровные оборотни, появившиеся на Вуалларе еще на исходе времен. Снова встреллин. Лин. Тогда как лохвардов, как говорят, создали из обычных хвардов темные маги. Как и каким образом, никто не знает, потому что это случилось еще в те времена, когда вокруг свободно гуляли ишты, но говорят, что создавали их для собственной защиты. Дескать, такого оборот не убить не в пример сложнее. И залечивает раны он почти мгновенным, и бегает быстрее, и в обличии зверя сохраняет многие человеческие черты. Мейер мгновенно помрачнел. На его скулах вздулись желваки, а пальцы сами собой сжались в кулаки, из-за чего я заключила, что тема ему неприятна. Однако поинтересоваться все же рискнула. «Кто -то такие темные маги?» «Некроманты, что ли?» «Не только!» — фыркнул Шерри. «Тёмными называют тех, кто разделил свою душу с демоном. Как ведьмы?» «Нет», — торопливо пояснил Шерри. «Ведьмы настолько призывают и пользуются силой, которую мы можем им дать. Чем слабее ведьма, тем мельче демона она может призвать». Как правило, они занимаются лечением, помогают с урожаем, борются с болезнями, хворями, просто неудачей. Еще травами промышляют, могут природах помочь, могут опять же и беду навести. Но истинная магия им все равно не подвластна. Для этого нужно родиться магом. А таких, как правило, немного. И тех, кого находят, тут же отправляют в Рейдану. В единственную в Валионе магистерию, а сперва на проверку к жрецам Алара. Порой даже к самому алтару, если маг грозит стать особенно сильным. И если уж жрецы не найдут в нем склонность к тьме, то позволят позволит жить и трудиться на благо королевства. А если им что-то не понравится... Настороженно спросила я, но кот выразительно провел лапкой по шее, и я больше не задавала глупых вопросов. Мейер поглядел на мою гримацию и тоже решил добавить. «Темные маги очень опасны, Гайда. Когда-то давно ими становились даже ишты, и поскольку власть хозяев очень велика, то и разрушали они в бытность темными магами очень много». Легенды говорят, что именно из-за этого боги разгневались, что уничтожили их. И еще говорят, что из-за этого у нас очень долго не рождалось новых хозяев. «А как же Неверон?» — мрачно спросила я. «Увы», — вздохнул оборотень, — «Неверон — это язва на теле нашего мира. Уже двести лет как болит и нарывает, но излечить ее не могут даже жрецы Алара. Там же правит некромант, верно?» Темный маг, тихо поправил меня мир. Единственный за последние века, кто смог получить от земли знак Ишты. И единственный, кому удалось сделать это силой. Теперь Неверон — это мертвая земля, где властвуют Тайты, порожденные его волей твари. Они уже 200 лет стремятся захватить остальной Вуаллар со всеми прилегающими землями, но пока им мешает Валион. И еще с корон Ол, Сторожащие северные границы степи, до да пустыня, через которую тварям за один день не перебраться. «Почему только один день?» — полюбопытствовала я. «Потому что при свете дня твари слабеют, и потому что их время — ночь, а за одну ночь ни одна из них не способна пересечь пустыню. К тому же за пустыней начинаются леса и аров, а они для твари еще более страшные враги, чем солнечный свет». Поэтому Валеора еще держится. С юга его прикрывает Форлеон и Серые Горы, и... а весь Запад закрыт Вольницей и Исконными Территориями Хвардов. Валион — это единственный заслон смертных от Неверона. Именно поэтому Валеон сильнейшее государство на этой стороне Вуаллара. «Ясно», — задумчиво отозвалась я, спешно дорисовывая в уме карту сопредельных государств. Получается, Валеон добровольно взял на себя функцию защитника слабых соседей. И получается, именно поэтому мудрый дедушка нынешнего короля, надо будет узнать все-таки его имя, создал и укрепил королевскую вольницу. С ней он и границы свои более или менее обезопасил, и воинов сохранил умелыми и востребованными. А государство с дееспособной армией, в которой солдаты знакомы со смертью не понаслышке, это, доложу я вам, серьезный аргумент. Неудивительно, что Валеон имеет самые большие территории, самое большое количество проживающих в нем населения и самый значительный политический вес. Говорю же, настоящая империя. Надо будет подсказать, при случае его величества в чем разница. Ладно, с этим все ясно, Также задумчиво кивнула я. «Но у меня еще вопрос. Мира, а что ты тут делаешь? Раз уж вы живете отдельно и среди людей, как говорил Лин, почти не появляетесь, то что тебе понадобилось в Валионе?» Оборотень помрачнел еще сильнее. «Мой отец умирает от болезни, которую мы не знаем и которую не смогли остановить ни наши лекари, ни даже приглашенный из Валиона маг. Но отец еще молод для встречи с Аларом. Если он умрет, наш народ останется без вождя, и я ушел, чтобы найти для него лекарство. — Вождь? — насторожилась я, буквально воткнув в понурившегося Хварда подозрительный взгляд. — Ты сказал, что твой отец — вождь? — У нас нет королей и владык, как это принято у смертных. Но есть один вождь — вожак. И есть младшие вожаки, которые должны подчиняться. Так мы живем, если ты не знала. «И пока не собираемся ничего менять». «А твой отец, он младший вождь или...» «Он главный», — спокойно признался оборотень. «И это значит, что после его смерти мне придется занять его место». Шерри приоткрыл один глаз и с насмешкой взглянул на молодого наследника. «Почему тебе? У тебя что, братьев нет?» «Есть, трое. Но месяц назад отец решил назвать преемника». Я поперхнулась, а кот многозначительно присвистнул. «Вот это да! Получается, он пошел против законов племени?» Мейер только поморщился. «Я не хотел этого и не желал становиться вождем. Отец хорошо руководит, ему подходит эта должность, тогда как я. Мне никогда не нравилось, как ко мне относятся собратья, и поэтому ты ушел». Заключила я, постепенно начиная понимать, в чем дело. И решил добыть лекарство, чтобы самому не садиться на трон. Или что там у вас вместо него предусмотрено? Интересно, это ты в принципе такой бессеребренник? Или есть еще какая-то причина, по которой ты не хочешь становиться первым? Оборотень поморщился. Значит, есть. Давай, выкладывай, что у тебя случилось? Мне уже становится интересно. У нас есть обычаи. Неохотно признался Мир, старательно отводя глаза. «Очень древний, по которому ни одна женщина моего народа не должна оставаться без мужчины. Так заведено. Так будет, если женщина по какой-то причине потеряет мужа, его брат или сын, или любой другой мужчина рода должен взять ее в стаю. Вот теперь присвистнула и я. Фига себе порядочки!» Выходит, ты на собственной матери должен будешь жениться на мачехе. Обалдеть. Прости, Мейр, но я в возмущении. Он сердито покосился. Я тоже. Но отец даже слышать не захотел об этом. И назвав меня наследником, тем самым решил, кому брать мальшену в семью. она такая, такая стерва, с мерзкой улыбочкой подсказал Лин. Вот именно. Поэтому у меня не осталось иного выбора, как уйти и попытаться отыскать лекарства. Но поскольку самые известные лекари от отца уже отказались, то я подумал, что лишь в одном месте сумею отыскать то, что мне нужно. Ведь, говорят, в Ире есть лекарство от всех болезней. Я отшатнулась. Мир, ты что, решил пойти к Иарам? Оборотня предательски дернула щека. «А что еще я могу сделать?» «Господи! Да ты что, думаешь, они вот так тебе и дадут своей крови?» «С болезнью не справились даже маги», — прошептал оборотень, уронив потускневший взгляд в землю. А «В нашем мире есть только одно средство, которое может ему помочь. Но в Райдане мне продать его отказались, а те, кто согласились, назвали такую сумму, что мне за всю жизнь столько не собрать». «Поэтому пришлось... Прости, я не хотел нагружать тебя своими проблемами». «Я прикусила губу. Сколько тебе нужно?» «Что?» — непонимающе поднял голову Мир. «Да я не знаю. Сколько дадут, и на том спасибо. Я ведь даже не уверен, что они вообще позволят подойти к своим границам». Я снова напряженно задумалась. «Ну, знаешь, может, есть и другой выход». «Гайда!» — неожиданно с подозрением протянул проснувшийся кот. «Гайда, не надо!» «Помолчи!» Я тяжело вздохнула и все-таки полезла в мешок. «Вот!» — протянула ошеломленному оборотню заветный пузырек. «Как думаешь, этого хватит?» Мейер едва не задохнулся. «Ох, это же... Откуда? Гайда!» Что? Насупилась я, когда он слетел со своего места и вдруг припал на одно колено, уставившись на меня снизу вверх бешено горящими глазами. «Ты... ты готова отдать ее мне?» «Ну отдала же, только не знаю, хватит ли, просто больше у меня нет». Лейн откуда-то снизу тихо застонал. «Не бурчи», — вздохнула я, обняв его покрепче. «Не видишь, что ли, человека в беде? Не проходить же мимо». Кот тихо захрипел. «Да не возмущайся, Лин. «Может, он тебе наврал все?» Наконец просипел несчастный кот. «Ты сам сказал, что хварды ценят слово», — напомнила я. «А может, он неправильный хвард?» «Он сказал мне правду!» «Но это же не повод отдавать ему кровь и ара!» Я снова вздохнула. «А какая мне разница? Скажи». «Если я не сумею сделать то, что должна, она мне точно не понадобится. А если сумею, то когда-нибудь добуду себе еще». «Но ему-то надо уже сейчас. Что ж теперь пропадать добру?» Лин снова застонал. Но мой приказ не возмущаться воспринял слишком буквально. Хотя потряхивал его еще долго. Даже после того, как растерянный хварт неверяще ощупал склянку, убедился, что сокровище в нем настоящее, а потом с огорченным видом вернул обратно. «Прости, Гайде, прости мне это недостойное колебание, но я не должен брать у тебя эту кровь». «Почему?» — изумилась я, даже не думая забирать подарок. «Потому что тогда, ведь я не знаю, смогу ли отдать тебе первый долг, и с моей стороны было бы нечестно брать на себя второй, не имея понятия, смогу ли когда-нибудь расплатиться». Мир, ты с ума сошел?» «Ох, я уж испугался», — вытер салба несуществующей подшири. «Если бы он взял, я бы поверил в провидение Алары. Мало тебе было стать Иштой, так еще его жакала хваров довелось бы на долг жизни поставить. Мало того, что его прямой наследник оказался перед тобой на коленях. Оказывается, ты страшная женщина, Гайде». Я сперва нахмурилась, с трудом переваривая то, что он сейчас сказал, а потом мгновенно вскипела и так поддала ему под зад, что кот с обиженным ревом слетел с моих колен, едва не приземлившись в костер. Я отдала это просто так. Понял ты, зараза мохнатая? Я отдала, потому что ему эта кровь нужнее, чем мне, не ради чьих-то законов и не ради того, чтобы обрести себе еще одного должника. Если ты... «Паршивый кусок меха, еще раз вздумаешь намекать, что я неблагодарная сволочь, в баранирок тебя скручу!» Лин виновато ужался и испуганно округлил глаза. А я отвернулась, чувствуя, как внутри с устрашающей скоростью разгорается обида. «Подумать только! Мой собственный Шерри подозревает меня в подлости. Хотя мы и недавно знакомы, но слышать о себе такие вещи...» На моих глазах вскипели и тут же высохли непрошенные слезы. Наживаться на чужом горе подло, лин. И дарить подарки из соображения корысти просто низко. И если ты решил, что я могу так поступить, то ты плохо меня знаешь. И значит, нам с тобой дальше не по пути. Вставай, мир. И бери кровь, если она тебе нужна. Ты ничего мне не должен, просто потому что ни о чем не просил. Договорились? За моей спиной воцарилась гнетущая тишина. А потом кто-то надрывно шмыгнул отчаянно хлюпавшим носом, а кто-то другой твердо сказал. «Ты второй раз поражаешь меня, госпожа. Я не знаю границ твоей щедрости и не понимаю причин, по которым ты все еще водишься со мной, как с неразумным щенком. Ты спасла мне жизнь, ты готова спасти жизнь моему отцу». Прости, если мой отказ огорчает тебя, я не могу взять этот дар и не могу принять решение, не зная ничего о тебе и о том, смогу ли когда-нибудь вернуть долг. — Ты ничего мне не должен, — сухо повторила я, не оборачиваясь и упорно разглядывая текущую внизу речку. — И не называй меня госпожой, мне это не нравится. — Хорошо, как скажешь, Гайда. — Ты совершенно свободен. — Слово Ишты. — Благодарю. Кажется, мэр поклонился. Слишком уж одежда выразительно зашуршала. И ведь не смутился тем, что я его не вижу. Просто сделал, как посчитал нужным, и все. Упрямец. Я не могу уйти. Меня не примет после этого собственный народ. Тогда чего же ты хочешь? Пойти с тобой? Куда? Усмехнулась я. Куда угодно. Да ты хоть знаешь, куда я иду? «И знаешь, что твое упорство может заставить твоего отца ждать еще очень долгое время?» «Я не могу тебя бросить», — твердо повторил Хварт. и вот тогда мне все-таки пришлось обернуться. «Если ты скажешь, я отправлюсь с тобой хоть на край света, это мой долг, и не тебе меня от него освобождать». Я с грустной улыбкой покачала головой. «Вообще-то на край света идти не надо». Нам с тобой можно сказать по пути, потому что, знаешь, и ишты порой совершают ошибки. А мне теперь из-за своих придется идти по твоему маршруту». «Почему?» — не понял оборотень, но на всякий случай насторожился. Я подняла руку и молча задрала рукав. А потом села, старательно не замечая сжавшегося под кустом демона, и тщательно подбирая слова, начала рассказывать. Когда я закончила, Хварт молчал так долго, что я даже подумала, что зря ему открылось. Насчет родного мира я, конечно, поостереглась откровенничать, но все остальное рассказала без утайки. Про Иара, браслет его дурацкий, про теней пока умолчала, чтобы не шокировать еще больше, про Айну, кота ее, вон выглядывает из травы, гад. Наконец, про знак и убитого Кахгара а потом и про встречу с Ирхасом, от последствий которой оборотень очень вовремя меня избавил. Все это время Мейер сидел совершенно неподвижно, прикрыв глаза и явно не зная, как относиться к такой странной правде. О том, что я не здешний, он наверняка и сам догадался, но про свое появление я предпочла туманно упомянуть, как про некий эксперимент, в результате которого некие, опять же, силы закинули меня так далеко от дома. В результате я крайне неудачно упала, после чего все и вышло так, как вышло. И вот теперь я с беспокойством ждала, что он мне скажет. «Я предлагаю поступить вот каким образом». Наконец разомкнул губы Мейер. «Поскольку я все равно не могу тебя покинуть, то мы отправимся к Эарам вместе». «Я буду тебя защищать и помогу освоиться, буду представлять тебя как лойри, хозяйку, который должен жизни, с которой заключил обменный договор. Охрана в обмен на послушание и оплату. Так часто делают наследники богатых домов, ищущие для себя телохранителя Хварда. Никто не удивится, если мы появимся вместе. Даже знатной даме разрешено иметь при себе покорного ее воли Хварда. А тебе не подумают, дурного, не бойся». А если и подумают, то я решу эту проблему. Если же по пути мне удастся вернуть тебе долг, то тогда будем решать, как поступить заново. Если же нет, то мы добираемся до аров, просим их каждый о своем и ждем их решения. Если мне не удастся уговорить их помочь, то тогда я соглашусь на твое предложение и возьму кровь. Но не раньше, чем долг будет возвращен. Если же они окажутся не такими, как говорят, и будут так же щедры, как ты, то я получаю кровь, помогаю тебе разобраться с твоими делами, отдаю долг и только тогда ухожу. Ты согласна на такие условия?» Я удивленно уставилась на оборот, мне предложившего самый простой и, кажется, эффективный способ сотрудничества. А потом была вынуждена признать, что этот вариант меня более чем устраивал. То, что он не схватил мою склянку сразу, тоже о многом говорило. Так что, если он готов пойти на это, если его не смущает мой браслет и мешающийся под ногами демон, то почему бы и нет?» «Хорошо, я согласна», — кивнула я, поняв, что Мир ждет ответа с искренним волнением. «Даже более того, он сразу посветлел лицом, облегченно вздохнул и снова поклонился. Правда, потом вспомнил, что я просила его не делать этого и поспешно выпрямился». Причем с таким смущением, что я не выдержала и улыбнулась. «Спасибо тебе за помощь, мейер Баре андвойле. Я буду рада такой компании». «Взаимно, леди Гайда. Только ради бога, избавь меня от этого дурацкого леди. Иначе мне будет трудно относиться к тебе как к другу». «Я постараюсь», — улыбнулся оборотень. На то мы порешили, после чего мирно разошлись по расстеленным одеялам. Бросили одинаково сосредоточенные взгляды вниз на людей Эрхаса, вынужденных коротать ночь на крохотном пятачке возле шумящей реки, подметили отведенных в сторонку коней, уныло присевших на землю воинов, с дружной усмешкой увидели упрямо стоящего возле полога Эрхаса Дагона и также дружно отвернулись». Уже засыпая под теплым плащом Мейера, я сонно подумала, что завтра надо будет придумать, как выпустить людей из ловушки, но так, чтобы они не ринулись в догонку, мечтая отомстить за унижение, а тихо, мирно вернулись к своим делам. Лучшим выходом, конечно, стали бы быстрые кони, способные унести нас отсюда на многие-многие километры. Еще лучше кони крылатые. Интересно, они тут водятся? Или на худой конец ковер-самолет? Но пока... Таковых на горизонте не наблюдалось, а оставить догонцев в том положении, в котором они оказались, будет настоящим свинством. Даже если забыть и идеи, и потребности хотя бы иногда посещать туалет, гордого господина Эрхаса нет нужды унижать еще больше. Думаю, с него и одной ночи будет вполне достаточно. Когда мои веки совсем сомкнулись, осознание почти улетело в объятия Морфея в соседних кустах, Кто-то несчастно хлюпнул носом и зашубуршился. «Лин?» — тут же вспомнила я про своего бессовестного демона. «Прости!» — из темноты хлюпнула еще несчастнее. «Я сказал, не подумав. Я вообще хотел только пошутить, и я ни разу не считаю тебя такой гадкой, чтобы... Прости меня, Гайда. Я больше никогда-никогда так о тебе не скажу, и твой гнев...» «Он так больно жжется!» Я вздохнула. «Иди сюда, нечисть ты моя неразумная!» А когда темнота неуверенно сверкнула двумя блюдцами, глаз кивнула. «Я уже почти не сержусь. Только впредь думай, что говоришь. Твои слова, как и мои приказы, тоже умеют причинять боль. Понимаешь?» «Понимаю». Виновато шепнул Шерри, но потом все же скользнул ко мне в руки маленьким, совсем съежившимся и ужасно беззащитным клубочком. «Прости, я больше не буду». «Как тебя не простить?» Слабо улыбнулась я, обнимая дрожащего кота. «Демон ты мой персональный». Лин нерешительно замер, когда мои пальцы пробежались по его костлявому хребетику, но потом все-таки поверил. Перестал дрожать, расслабился, прижался. А потом и замурлыкал, не напоминая о том, что я в рассеянности опять протянула к нему левую руку. Но я уже не боялась за знак. Кажется, если он и влиял на жителей тени каким-то образом, то сугубо положительно. Потому что не думаю я, что он за свою жизнь много извинялся, да еще так искренне. «Спи», — сонно шепнула я, снова закрывая глаза. «Спи, Лин, и пусть тебе приснятся хорошие сны».